Андрей Ефремов. «Сумрак-2». Эмиссар хаоса. Глава первая. «Аффект». Народ взорвался бурей эмоций, но пришлось их осадить. Неизвестно, кто может явиться из глубины тоннеля. Все же открывающаяся каменная дверь наделала много шума. И пока мы не проясним обстановку, нужно вести себя сдержанно. Тау использовал свиток ночного зрения, и растворился в воздухе. Элли прихватила несколько таких заклинаний сейчас, как раз тот случай, когда не жалко использовать одно из них. После перехода атрибута скрытность на продвинутый уровень стало возможно управлять маскировкой осознанно и с гораздо большей эффективностью. Также на руку нашему разведчику играла темнота. Должен справиться. «Какие заклинания доступны на первой ступени?» — спросил я у Элли, когда-то изучила карту атрибута. Восстановление жизни, малая регенерация, терновая лоза, малое заживление и пассивка, жизненная сила. Я бегло пробежалась по древу заклинаний. В основном бафы, обилки, восстанавливающие хп, манну или заживляющие повреждения. И скиллы контроли с небольшим уроном. Та же терновая лоза 10 секунд удерживает моба на одном месте и немного ранит шипами. В общем, магия жизни — Идеальный вариант для класса поддержки. На более высоких ступенях появятся бафы на увеличение шкалы жизни, маны, бодрости, а также другие полезные усиления. На третьей ступени есть интересный скилл, уменьшающий интенсивность боли. Боевых заклинаний практически нет. Держи два сайбер-кристалла. Качай восстановление жизни и жизненную силу. Пассивка не занимает слотов в книге заклинаний. Как ни крути, обезлечилки нам никуда. Пока Тао разведывает местность, пойду выбью себе мудрость и интеллект. Джей, но у меня нет книги заклинаний. В таблице статуса этот параметр заблокирован. С изрядным испугом в голосе проговорила Элли. Изучай заклинания, не беспокойся. Если система дает возможность изучать заклинания до получения класса, значит, должен быть предусмотрен механизм их активации. «Скорее всего, слотов для привязки будет мало, но они будут, я в этом не сомневаюсь». «Ты прав», — спустя несколько секунд облегченно проговорила Элли, ее лицо озарило счастливой улыбкой. «Мне выдали два слота». М -м -м. «Как ты смотришь на то, чтобы изучить еще и терновую лозу?» — предложил я. «Ограничить прыть мобом будет не лишним». «Может, лучше заживление ран?» У крысодлаков острые когти, если эсту порвут, я смогу остановить дот. Дот. Damage over time. Урон в течение времени. То есть, какой-либо скилл, который отнимает хитпоинты в течение определенного времени. Например, кровотечение или отравление. Я задумался. Что нам важнее? Привязать моба к одному месту? Или снять кровотечение? Наверное, второе. Какой бы не ни была ловкой, но уклониться от всех атак она не сможет. А нормальной защитной экипировки у нас нет. Эх, надо и то, и другое, но придется выбирать. Лучше лоза, присоединилась к обсуждению эста. За 10 секунд можно много чего успеть сделать, а доты обычно не слишком сильны. И регенерация перекроет часть урона. Мы жмать его мажоры, атрибуты будут на капе. Эста права, ответил на вопросительный взгляд Ильия. Хилы, заклинания контроля — оптимальная схема в наших условиях. Каков откат у лозы? Три минуты. У хилки минута. Скорость каста — 10 секунд. Когда прокачаем тебе нужные атрибуты, время каста уменьшится. Все, я пошел долбить месторождение. Тау не было больше часа, но показатели его фрейма оставались в норме, поэтому я не переживал. После повышения ранга рудокопа по совету тени я заново обошел пещеру и обнаружил новые месторождения, причем все они как на подбор второго уровня. Прочный жил второго уровня выше и начал сказываться недостаток физического урона. Сокрушительный удар имеет откат, и его я предпочитал использовать на средних и больших месторождениях, тогда как малые приходилось разбивать другими навыками, которые расходуют бодрость. Вода в пещере восполняла шкалу значительно хуже, чем та, что мы набирали в ручье разлома. Тень пояснила, что ручей владелец разлома прокачивает отдельно, чтобы ускорить работу. А обычная вода не обладает нужными свойствами, поэтому приходилось часто останавливаться и восстанавливать шкалы медитации. И это меня бесило. Хотелось побыстрее набить карты, прокачать всем нужные атрибуты и отправиться крошить мобов, как говорит Эста. Я понимаю, что без должной подготовки нас неминуемо ждет быстрый вайп. Всего-то и надо, что усердно поработать пару дней. Я обеспечу группу всем необходимым, а Тао, возможно, скрафтит нам оружие, но легче от этого не становилось. Частые возгласы Эсты, на которой Элли тренировала новые заклинания, лишь подогревали мое нетерпение». Во время медитации, активировав взгляд мага, я наблюдал, как рядом с Элли начинает формироваться простенькая магическая формула заклинания, подсвеченная зеленым цветом. Похоже, окрас магии жизни имеет именно этот спектр. Элли, по моему примеру, выбросила руку вперед, чтобы схватить заклинание, после чего формула исчезла, а на ладони Элли появился бледно-зеленый туман с яркими звездчатыми вкраплениями. Девушка шутливо дунула, и туман с приличной скоростью отправился в сторону Эсты, которая предварительно полоснула себя секирой по коже, чтобы уменьшить полоску ХП. «Немного щекотно, но ощущение приятное», донесся до моих ушей комментарии Эсты. Далее девушки решили протестировать терновую лозу. По идее, для арабского аккаунта недоступен выбор фракции, и при нападении друг на друга или даже на игрока не должна появляться метка преступника. Тот дарканец, что конвоировал нас к разлому, спокойно хлистал рабов кнутом, значит, не опасался отхватить метку. Да и когда мы состояли в клане владыки бездны, Эста отправила меня на точку респы и не получила никаких штрафов. Чисто формально для друзей ничего не изменилось. Только я официально примкнул к хаосу. Формула терновой лозы отличалась от лечилки, но также была довольно простой. После завершения каста в Рукелли, оказалось небольшое зеленое семечко, состоящее из чистой энергии, которую девушка бросила под ноги Элли. Эффект последовал незамедлительно. Прямо из камня начал очень быстро расти достаточно толстый стебель со множеством мелких шипов, которые за считанные мгновения опутал Эсту. Вот же зараза колючая. Зашипела девушка и попыталась вырваться, но растение оказалось очень прочным, и Эста лишь сильнее зарычала. Шипы вошли под кожу, и каждое лишнее движение причиняло боль. Десять секунд Эсто материлась, а потом лаза рассыпалась тысячами зеленых искорок, и наша бравая воительница получила свободу. «Мне срочно нужна защита», почесывая поврежденную кожу, резюмировала Эста. «Надеюсь, эти дебилы-создатели догадались снизить боль от магических атак. Если какой-нибудь гребаный фаербол подожжет меня, то можно и крышу не удержать». Есть ограничитель, подтвердила Тень. При запредельном воздействии система временно отключает болевые ощущения, чтобы уберечь психику игроков. Хотя это радует, буркнул я себе под нос, но говорить друзьям не стал, так как объяснить, откуда я это знаю, пока не могу. Девчонки продолжили играться с магией, но ну а я вернулся к работе. Неожиданно в голову пришла интересная идея, я активировал эффект Время действия взгляда мага еще не закончилось, и я смог разглядеть, как вокруг моего тела образовалась еле заметная алая Марио. Что ж, проверим, как это работает. Я начал свою эмоциональную накачку. Вспомнил годы боли, страха и унижений в резервации. Вспомнил, как приходилось драться с такими же озлобленными пацанами за возможность пошариться в разваливающейся многоэтажке, чтобы накопить на линзы ночного зрения и начать нормально ходить в поиск. Меня захлестнула такая ярость, что перед глазами замелькали красные пятна, и я ударил. Ударил, не задумываясь о навыках, умениях, просто вдарил изо всех сил. «Джей, ты какого демона творишь?» Сквозь гул в ушах раздался как бы издалека голос Эсты. Меня начало отпускать, и я осознал, что шкала бодрости ушла в ноль, грудь персонажа ходит ходуном от частого дыхания, а кирка валяется на полу. И, что удивительно, металлическая часть горит алым, постепенно уменьшая интенсивность свечения. Я взглянул на месторождение и увидел ярко-красную сеть трещин, которыми покрылась жила. Но самое удивительное, что из нее с определенной периодичностью вываливались куски железной руды и карты атрибутов. Чего это я такого учудил? Ответ дала система. Доступен для изучения редкий фракционный профессиональный навык хаотическое разрушение месторождения. Эффект — шанс одномоментно получить 1% от максимального потенциала месторождения, от 0 до 100%. Внимание игроку! Шанс активировать навык напрямую зависит от силы испытываемых эмоций в момент нанесения удара. Уровень навыка не может быть выше ранга рудокопа. Расход бодрости нет. Частота применения — один раз в неделю. Требование — принадлежность к фракции хаоса. Эффект Изучить? Девчонки вместе со мной, разину фруты, наблюдали, как из все увеличивающегося алого разлома продолжают сыпаться куски руды, самоцветы и карты атрибутов. Новый навык получил, уже спокойно проговорил я. «Догадалась, блин», — буркнула Эста. «Джей, это выглядело действительно страшно. Твоя кирка покраснела, и ты начал калашматить по месторождению с нечеловеческим ревом, а когда слил бодрость в ноль и повернулся к нам, «Твои глаза светились красным, словно у демона», — рассказала Элли. «Я активировал эффект, признался я. И накачал себя эмоциями для повышения урона. Слегка перестарался. Зато отхватил редкий фракционный навык. Тем временем руда и карты перестали выпадать, и перед глазами появилось системное сообщение. Ваша репутация с богом-покровителем фракции изменилась. Плюс один. Текущая репутация — нейтралитет. Два из пятидесяти. Кажется, я знаю, кому достались все остальные ресурсы из разрушенной жилы. Около тысячи кусков железной руды, 152 мутных нефрита и 87 карт, озвучил я итоговую, нереально огромную цифру. «Жахни еще разок, Джей. Только в этот раз по большой жиле», — предложила Эста. «Я бы с радостью, но откату навыка неделя». «Что у вас тут происходит? Откуда столько руды?» Раздался из пустоты голос стал, а потом вдруг отключил режим невидимости и проявился в пространстве. Грошовый рудон, значит, заметил, а то, что на земле валяется почти сотня карт общей стоимостью не меньше 20 тысяч голды, наш бравый разведчик проморгал, сварливо буркнула Эста. Глаза китайца удивленно расширились, и мы дружно заржали. Расскажите ему кто-нибудь, а я пока переберу карты. Может, попалось что-то новое? Удача снова нам улыбнулась. Больше половины карт атрибутов имели магический уклон. 11 карт мудрости, 10 интеллекта, 9 концентрации, 11 на восприятие и 8 новых с продвинутым атрибутом дух. Тень оказалась частично права. Этот атрибут повышает скорость восстановления магической энергии и дает небольшую прибавку к общей магической защите персонажа, а также дает дополнительную прибавку к мане. Ну и, как обычно, влияет на другие параметры, отражающиеся на игровом процессе. Среди прочих атрибутов тоже появились новые варианты. Выпала карта с редким атрибутом «Стойкость», который давал защиту от физического урона и снижал болевые ощущения. Идеальный вариант для Эсты. А также девушке перепал продвинутый атрибут «Живучесть». Он повышал как количество хитпоинтов, так и очки бодрости, что для воина очень важно. Тао повезло гораздо больше. Дропнулась карта с редким специализированным атрибутом «Теневой мастер», который не просто дает весьма солидную прибавку к скрытности, когда игрок пребывает в тени, но и открывает доступ к древу специфических навыков. Еще выпало аж три карты с атрибутом «Наблюдательность», который разведчику точно будет не лишним. Благодаря наблюдательности можно обнаружить вражеских скрытников или подсветить следы преследуемого игрока — Ну и при определенных показателях система может привлечь внимание к подозрительному участку, что поможет обнаружить тайники или ловушки. Наличие таких мощных атрибутов не может не отразиться на будущих классах друзей. Наверняка отхватит что-нибудь необычное, но для начала надо договориться с дарканцами или найти другой способ разблокировать класс. Сейчас у меня нет в наличии сайбер чтобы друг смог открыть навыки, но я надеюсь, что в тоннелях, где еще не ступала нога игрока, обнаружу много месторождений. Я уже хотел было обрадовать друзей новыми плюшками, как Тао начал рассказывать о результатах разведки. В общем, тоннель длинный. Мобов много, особенно на перекрестках. По внешним признакам твари матеры, на скидку, как минимум такие же, что приходили к нам в ущелье. В основном одиночки, но встречаются и небольшие стаи. Много более узких ответвлений. Куда ведут, не знаю. Слишком долго проверять. Прошел по центральному тоннелю километров пять. В конце обнаружил ступеньки на нижний уровень. Проход преграждает голубоватая пленка. Похоже, это вход в данж, но без идентификации понять, что к чему я не смог. Молочина Тао. Похлопав парня по плечу, похвалил разведчика я, держи печеньку и протянул ему карту теневого мастера. Пять секунд, и глаза китайца округлились, и на краткий миг отличить их от глаз европейского разреза было невозможно. Его можно понять. Вряд ли друг рассчитывал, что в ближайшее время получится обзавестись навыками, но Эстери преподнес нам всем приятный сюрприз. «Хрена себе, печенька!» Считав информацию с карты атрибута, проговорила Эста. «Не переживай, и для тебя есть интересные варианты. Помнится, ты жаловалась на боль, Так держи стойкость, теперь тебе будет чуточку полегче. Ну, и живучесть до кучи. Элли, тоже качай магические атрибуты до капа и переводи на продвинутый уровень мудрость, интеллекта и восприятия. Друзья загомонили и, разобрав карты атрибутов, занялись собственной прокачкой. Я не стал отставать, мне тоже есть что изучить. Все магические атрибуты мы с Элли поделили поровну, в итоге получились довольно приличные цифры. Мудрость, продвинутый, плюс 5. 12, плюс 10, 4% прогресса атрибута, плюс 360, плюс 100 к манне. Внимание игроку, твой базовый показатель мудрости достиг 10 единиц. Разблокирован бонус, мудрец первого ранга. Эффект, плюс 1% к запасу манны. Восприятие, продвинутый, плюс 5. 13, плюс 2, 2% прогресса атрибута плюс 26, плюс 2 метров к обзору. Внимание игроку, твой базовый показатель восприятия достиг 10 единиц. Разблокирован бонус видящий первого ранга. Эффект, плюс 1% к обзору. Интеллект, продвинутый плюс 5. 12, плюс 10, 0% прогресса атрибута. Плюс 360, 100 к магическому урону. Внимание игроку, твой базовый показатель интеллекта достиг 10 единиц. Разблокирован бонус «Умник» первого ранга. Эффект плюс 1% к магическому урону. Концентрация базовый плюс 3, 6, 0% прогресса атрибута, плюс 3% к точности магических атак, плюс 1,2% к шансу нанести критическое повреждение магии, плюс 3% к скорости каста заклинаний. Дух продвинутый плюс 4, 8, 0% прогресса атрибута, плюс 40 к манне, плюс 8 скорости восстановления маны, плюс 1,6% к магической защите. Благодаря практически неограниченному количеству разнообразных карт-атрибутов, уже на пятом левеле мы превратились в настоящих монстров, способных противостоять гораздо более сильным противникам. Вряд ли кто-то еще из новичков сможет похвастаться такими показателями в характеристиках, как у нашего квартета. Страшно представить, сколько сотен тысяч золотых мы уже вложили в персонажей. А ведь эти деньги можно было перевести в кредиты. Нет, и тупому понятно, что делать этого нельзя ни в коем случае. Системы резервации просто обязаны отреагировать на поступление больших сумм, заработать, которые рабы никак не могут. И тогда последует проверка. Пока мы не найдем способ связаться с центральным мозгом сайберпространства, надо действовать очень осторожно, не отсвечивать и выводить лишь минимальные суммы. На текущий момент капом развития продвинутых атрибутов оказалось плюс 5. Когда персонаж достигнет 50-го левела, появится возможность прокачать их еще на плюс 5. А уже на сотом всего два продвинутых атрибута можно будет перевести на редкий уровень развития. На примере мастерства мы выяснили, что развитие специализированных атрибутов тоже имеет ограничения. Тао вкачал мастерство до плюс пяти и сказал, что продолжить можно только после 50-го левела. Как прокачиваются магические атрибуты, выяснить не представляется возможным в связи с отсутствием повторных карт. Мы охренительно круты. Первый закончил возиться с атрибутами места. Мне бы еще пару кинжалов, но крафтить оружие слишком сложно. «Надо разбираться и пробовать различные варианты». «Выбьем из мобов», — отмахнул Сеста. «Атрибуты почти на капе. Предлагаю не тянуть и размяться. Потом будешь заниматься всякой нудятиной. Мобы сами себя не прикончат». «Давайте перетаскаем руду поближе к кузне. А потом действительно отправимся на фарм», — предложил я. «Если честно, то у меня тоже руки чесались попробовать себя в реальном бою». Благодаря раздутым характеристикам я могу выдавать что-то около 700 урона за каст простейшим заклинанием Искора хаоса». Хотя реальная цифра, скорее всего, будет больше, ведь я понятия не имею, как взаимодействуют между собой мои атрибуты и как именно система рассчитывает урон. Мне бы еще магическую пуху раздобыть, но пока это только мечты. Пуха ⁇ любой вид оружия, который дает прибавку к урону. Возражений не последовало. Огромная куча железной руды начала стремительно исчезать по мере того, как народ расфасовывал ресурсы по инвентарям. Опа. А мы не заметили еще одну карту. Первая разглядела подсвеченный синим прямоугольник, который затерялся среди горы руды Рудеэста. «Познание, специализированный атрибут», — прочитала она. «Нафиг! Сильнее меня это не сделает!» Протянув карту Элли, буркнула наша воительница и двинула в сторону первой пещеры позволяет получать информацию об окружающем мире и предметах», продолжила Элли, и ее глаза сверкнули. «То, что надо, Джей», — воскликнула она. «Атрибут должен взаимодействовать с моей торговлей. Я смогу получать максимальную справку о предметах, а когда получу класс и открою идентификацию, справка о мобах будет выдавать множество полезной информации. Ты сам жаловался, что доступно слишком мало данных для планирования атаки». «А чего там планировать? Бей топориком по темечку, пока не сдохнет! Вот и вся наука!» — уже издалека крикнул Эста. «Элли права», — возразил Тао. «Когда мы окажемся в большом мире, нам будут противостоять мобы, по большей части, находящиеся под управлением живых операторов. И чем больше мы будем знать о возможностях конкретного моба, тем легче будет его победить». «Тогда такой атрибут нужен тебе», — немного подумав, ответил я. Ты под скрытностью получаешь данные о противнике, скидываешь в кланчат, мы придумываем стратегию и атакуем. Мне тоже нужен такой атрибут. Не стал спорить Тао, но для группы этого мало. Не всегда есть возможность обнаружить врага первым. Я буду постоянно в самой гуще боя заниматься анализом возможностей противников не смогу. Маги, как правило, стоят в тылу, и возможности оценить обстановку у них больше. Так магов все будут пытаться выбивать в первую очередь, это логично. Они наносят большой урон, — не согласился я. А это задача воинов — сковать врагов боем и не дать слить магов. Должны быть специальные обилки, переключающие на определенное время агро на милишников. У меня остался всего один слот под атрибуты, и хочется оставить его для чего-то редкого, — признался я. Элли, решай сама. «Если считаешь, что нам это будет полезно, и ты готова быстро анализировать поступающую от системы информацию и отыскивать слабые места мобов, изучай». Девушка думала около минуты. Потом решительно взяла карту, кивнула в так своим мыслям, и светящийся прямоугольник растворился в пространстве. «Вы долго прохлаждаться будете!» Возмутилась уже успевшая вернуться после первой ход Киеста. Десять минут, и мы собрались у входа в тоннель. Тао сообщил, что первые мобы шастают уже метрах в ста от входа. Сражаться в условиях ограниченных пространства и видимости нам еще не приходилось, но в успехе я не сомневался. Сейчас наша группа напоминает бойцов, перекачанных стероидами. Опыта реальных сражений пока маловато, но это дело наживное. Мы договорились, что Эстем медленно двигается первый и подсвечивает всем путь. Тот факт, что одна рука девушки занята факелом, не есть хорошо, но свистков ночного зрения осталось всего четыре, а новые взять попросту негде. Перед боем придется прилеплять факел к стене. Специальный состав у нас есть. И лишь потом подманивать моба на освещенное пространство. Неудобно, долго. Но после короткого мозгового шторма других адекватных вариантов придумать мы так и не смогли. Тао будет красться в тени вдоль одной из стен и подключаться к бою из инвиза, когда моб отвлечется на эсту. У китайца в наличии пока только громоздкая кирка, но с нормальным оружием напряг. Будем выкручиваться так. Тем более, что основная ударная мощь все равно магия. Мы же с Элли, согласно плану, идем метрах в десяти позади эсты. Элли кидает хилку по мере получения урона нашей воительницей и рутит одного из мобов, если сагрится сразу несколько тварей. Ну а я же наношу максимальный дамаг. Рут. От слова «рут» — корень. Заклинание, с помощью которого можно обездвижить противника. Дамаг. От английского «damage» — урон. Метров через 50 я вдруг вспомнил, что сайбер-кристаллы нам не помешают, активировал взгляд мага. Пусть месторождение получится обнаружить лишь с минимальной дистанции, но зато я смогу двигаться. Результат оказался неожиданным. Месторождение я не нашел. Зато разглядел на одной из стен простенькое плетение, слабо мерцающее белым цветом, от которого к потолку тянется тоненькая, постоянно прерывающаяся энергетическая нить. Она уходит вперед и через равные промежутки образовывает небольшие переплетения. Понять, что это такое, не составило труда. «Народ, всем стоп!» — написал я в клончате. «Ну что там еще?» Пришел раздраженный ответ от тесты который та сопроводила кучей гневных смайликов. Я подошел к плетению и, положив на него руку, удовлетворенно улыбнулся. «Да будет свет!» Вместо ответа написал я и вложил в плетение затребованные системой 300 маны. Плетение полохнуло, и нить начала наливаться равномерным белым свечением. Несколько секунд, и на потолке через каждые метров двадцать начали зажигаться магические аналоги лампочек, очень хорошо разгоняем рак. «Энергии в плетении хватит на час», — сообщил я друзьям. «Но если что, можно пополнить заряд. Так ведь намного удобнее окрошить мобов, правда ведь тесто?» О, да!» — кровожадно ответила девушка и, затушив факел, убрала его в инвентарь. «Так действительно намного удобнее». Девушка крутанула секиру в руках и уверенно направилась вперед, где уже виднелся силуэт первого моба. Охота началась.